Глава 7. Я настолько испугана, что даже не знаю, что ему на это ответить. Похоже, я его только раздраживаю, а это, судя по всему, чревато. Впечатление, что он будто сжатая пружина, вот-вот на меня прыгнет, как какой-нибудь тигр. И самое ужасное в этой ситуации, что я даже сбежать не могу. Он сидит рядом с выходом из каюты и очевидно меня не выпустит. Да даже если и выбежать отсюда как-то, я же всё равно растеряюсь. Куда бежать дальше на этой огромной яхте? А там ведь ещё несколько огромных мужиков, и я понятия не имею, сколько их там всего. Мамочки, мамочки мои. Пожалуйста, услышьте меня. Отчаянно стараюсь задобрить его, а сама вся трясусь от дикого напряжения. Я не понимаю, что я вам сделала такого, что вы со мной так обращаетесь. Но я, честное слово, никому ничего не скажу, если вы меня сейчас просто отпустите. У меня предательски дрожит голос, но я ничего не могу с этим поделать, страшно мне до ужаса просто. Он как-то очень по-хищному чуть склоняет голову на бок и смотрит на меня холодно, но внимательно, как на какую-то диковинку или зверушку. От этого его взгляда мне настолько не по себе, что я вообще не знаю, что делать. Ты мне имя свое не сказала. «Зачем оно вам?» — испуганно спрашиваю я. Он хмурится и из-за этого становится еще страшнее. Пипец какой-то. Бля. Жёстко произносит он и встаёт с кресла. Мамочки, какой он огромный. Слушай ты, я задал вопрос для того, чтобы услышать ответ, а не встречный вопрос. Паника. Говорить ему своё настоящее имя или придумать какое-то другое? Галя, выдавливаю из себя я. Он усмехается, снова опускается в кресло, скрещивает руки на груди. Рельефные мышцы перекатываются под халёной загорелой кожей. Мамочки, у него бицепсы как моя голова, наверное, и грудь словно две соединённые вместе плиты. А ещё рельефный пресс будто броня, мощная шея и взгляд такой, что хочется взвизгнуть и сбежать отсюда нафиг. Куда глаза глядят. Врать ты не умеешь, говорит он. Меня интересует твоё настоящее имя. Мамочки, у меня же все документы остались на той яхте. и ключи от квартиры и деньги. Очень стараюсь не плакать, но не могу. Как только я понимаю масштаб того, как встряла, слёзы катятся сами собой. Ну заебись, откинувшись в кресле, произносит этот страшный, огромный и бородатый мужик. Вот только соплей мне твоих не хватало. У меня не сопли, дрожащим голосом возражаю я, все силы тратя на то, чтобы не зареветь в голос. Быстро вытираю пальцем щёки. Но у меня новые слёзы льются. Бородач внимательно смотрит на меня. Может, тебе воды дать? хмурится, спрашивает он. Закусив губу от отчаяния, прячу лицо в ладонях. Мне так страшно, так страшно. Да, едва слышно, давясь собственными слезами, шепчу я. Если можно. Тишина. Можно, вставая, говорит он. Я тут же убираю руки и испуганно на него смотрю. Что за пиздец? Пристально глядя на меня, вдруг как-то растерянно спрашивает он: "Ты какая-то слишком нервная для искортницы. Может ты того?" Он постукивает кончиком согнутого указательного пальца по виску. Распахиваю глаза. "Я не искортница", обомлев отчаянно восклицаю я. Он снова усмехается. "Угу. Выпускница института благородных девиц. Говорю ж тебе, врать ты не умеешь, но вот нервы тебе явно надо лечить". Чуть щурит глаза. Конь, как будешь? Мотаю головой. Ладно, сиди тихо. Он достаёт из кармана джинсов мобильный телефон размером с книжку в мягкой обложке. Нажимает пару кнопок, прислоняет к уху и очень жёстко властно приказывает: "Воды принеси в каюту, питьевой. Да, вот ещё что. Глянь в аптечке валерьянку, какую-нибудь настойку там или что-нибудь подобное". Пару секунд молчит, затем ухмыляется, демонстрируя мгновение рятровных белых зубов. Что-то его развеселило, но в голосе всё равно суровость. Смеёшься, что ли? Нормально у меня всё. Не мне это, девчонки.